Часть третья. Новый этап. Сейчас я смотрю из окна своей квартиры на Храм Христа Спасителя и Гоголевский бульвар, обдумывая амбициозные цели на ближайшие годы. Для меня и компании важно правильно выстроить систему, поддерживающую всю сеть, чтобы наша франшиза была самой удобной и понятной. В планах на 2020 год открыть сеть из 600 филиалов по всей стране, а после выходить на международный уровень. Нужно максимально заполнить рынок России и СНГ, а потом открывать салоны в других странах. Нам важно быть везде. К середине 2017 года мне стало тесно в Уфе. Куда бы я ни пришла, везде, даже в кафе, встречала знакомых. В какой-то момент я поняла «это все. Город себя исчерпал. Я выжила из него по максимуму и... Снова получила неожиданное предложение. Октябрь 2017 года. Аэропорт. Рейс Москва-Уфа. В ожидании перелета домой я беседую со знакомым предпринимателем Ильнуром. Говорю ему, что собираюсь переехать в Казань, потому что больше не хочу оставаться в Уфе. Он спрашивает о моих успехах с новыми салонами, и предлагает поехать на бизнес-разбор в Москву. Конец ноября. Я приезжаю на разбор и получаю ответ на вопрос, который меня беспокоил уже несколько месяцев. В Казани через некоторое время мне станет так же тесно, как и в Уфе. Нужно переезжать в Москву. 26 января 2018 года я подговариваю подружку переехать в Москву вместе. На пороге... Новая жизнь. все готово измениться прямо сейчас. Но в последний момент мне предстояло сделать выбор между знакомым и неизвестным. Почему? Потому что все люди ходят по определенному кругу. Друзья, дом, работа. Друзья, дом, работа в определенном городе. В этом городе есть места, где они чаще всего бывают. Здесь живут те, кто составляет их близкое окружение — и само их существование проходит в одном темпе. Все это определяет контекст, среду человеческого развития. У меня случился взрывной рост в тот момент, когда я расширила радиус своей жизни. Я переехала на новое место. Мой круг общения стал больше и интереснее, благодаря чему у меня появились новые возможности и достижения. Вспомните момент, когда перемена места жительства или работы шла вам на пользу? Случалось ли вам временно уехать куда-нибудь и взглянуть со стороны на свой образ жизни, рабочие процессы или личные отношения? Практика дня. Расскажите на своей странице в соцсетях, как перемена среды повлияла на вас, на вашу работу, круг общения или на новое место жительства. Поделитесь. Что бы вам хотелось поменять сейчас? Переезд. Личные моменты. Моя подружка Юля всегда поддерживала меня больше всех. И мы до сих пор сохраняем великолепные отношения. После расставания со своим парнем я год прожила в Уфе, но ничего в моей жизни не менялось. Я чувствовала себя как лев в клетке. Хожу, убьюсь об стены и не вижу выхода. Мне было тяжело даже дышать в Уфе. И я приняла решение переехать, заявив Юле. «Юля, я так больше не могу, мы переезжаем». «Да? ха-ха, А почему бы и нет?» «Мы отметили Новый год в Москве, и я снова спросила, ну что, переезжаем?» «Да-да, конечно». «Январские праздники. Мы сидим в кафе, я говорю». «Юля, ну вот праздники, переезжаем. Сейчас выберем квартиру, я уже договорилась о встречах». «Ты серьезно, что ли?» Я думала, мы шутим. Когда я говорю, то не шучу. Если я спрашивала несколько раз, то это были вовсе не шутки. Сижу в кафе, мне тесно. Я задыхаюсь от того, что не могу находиться в этом городе. Мне не хватает места, людей, я не могу ни с кем познакомиться. Я надеялась, что за год у меня появятся новые отношения, но ничего не происходило. «Значит, нет?» но я уже купила билет до Москвы на завтра. «Как так? Ты не готова?» У нее был настоящий шок, а я рвала и метала. «Давай ты слетаешь одна. Выберешь квартиру, я тебе доверяю, и мы вместе переедем», — говорит Юля. «Хорошо, попробуем». На этом мы разъехались. Я уже купила билет и в 7 утра собиралась вылетать в Москву. В 6.00 Юля написала мне. «Альбина, давай я отвезу тебя в аэропорт». Когда подруга осознала, что она переезжает вместе со мной, то всю ночь не спала. Она начала очень сильно переживать за свой бизнес, цветочные мастерские и за все остальное. «Альбина, я не могу переехать. Я всю ночь взвешивала все за и против, ужасно перенервничала. Как так? Я же еду искать для нас квартиру. Я присматривала для тебя квартиры в Москве, там все очень дорого». «Хотела, чтобы ты нашла однокомнатную подешевле. Подумай, есть же реальная жизнь, а есть фантазии. И я считаю, что они не сходятся. Мне нужно развивать бизнес, выстраивать его, а не бежать в Москву. Нелегко поменять реальность». «Юль, реальности как таковой нет, поверь». «Как нет? Ведь есть же факты нашей жизни». «Вся реальность находится в нашей голове. В твоей голове она такая». Все, что ты вообразила себе, стало твоей реальностью. Но ты можешь нарисовать себе нечто абсолютно другое. Вот это есть, а этого нет. И только мы сами решаем, как надо. Как нет реальности? Существуют же факты. Вот у меня есть бизнес, оборот маленький, а мне нужно платить за квартиру. Я сделала выводы. И если я что-то решаю и говорю об этом, то свое слово держу. Но я не могу. Давай сделаем так. Ты приедешь, поживешь там два месяца, а потом и я подтянусь. Я с самого начала буду оплачивать половину аренды московской квартиры, но приехать пока не могу. Мы попрощались с ней в аэропорту. Я прилетела в Москву и рано утром оказалась на Гоголевском бульваре. Поскольку было так рано, что многие заведения еще не работали, я села в ближайшем кафе, ожидая, пока проснётся мой риэлтор, чтобы встретиться с ним и посмотреть жилье. В моем списке значилось еще несколько адресов, но я даже не знала, где нахожусь, в центре или не в центре. Что это за улица? Вот храм. А что за храм? Я не знала тогда, что храм Христа Спасителя — одно из самых известных мест России. А Кремль находится от меня в двух шагах. После того, как приехала хозяйка, я посмотрела квартиру. Мне не верилось, что существуют такие с лестницами. Трехэтажные апартаменты как будто были созданы для меня. Я сразу поняла, что это превосходное место. Хозяйка сказала: Другой такой: ты не найдешь в Москве. Все квартиры будут обычные, как и везде. Зачем тебе куда-то ездить и смотреть что-то еще? Так как я очень быстро принимаю решение, то сразу же согласилась, ожидая, что буду снимать ее напополам с Юлей. Мне отдали ключи, я закрыла дверь и села у окна. Вот это да! У меня есть квартира в Москве. И какая! Позвонила домой, сразу купила билет и в тот же день вернулась в Уфу. Новый путь был открыт. Рабочие моменты. Однако кто же будет руководить моими филиалами? Мне требовался управляющий. Приехав в Уфу, я начала готовить презентацию для своих сотрудников. М, которая работала почти с самого начала существования компании, была моей любимой сотрудницей и больше чем просто работником. Я обучила ее всему. Она пришла ко мне без опыта и стала отличным мастером в сахар-воск. Когда другие мастера покидали меня, забирали с собой клиентов, она по-прежнему оставалась со мной. Мы были преданы друг другу, и я решила сделать ей очень важное предложение. М, я оставляю тебе четыре своих салона, которыми ты теперь будешь управлять». «Нет, я не готова к этому. Слишком страшно». «Когда страшно, ты растешь, а это значит, что все будет хорошо». У нее... Полностью отсутствовал опыт в управлении, но я доверяла ей как никому другому. М согласилась. Собрание сотрудников подходило к концу. На последнем слайде презентации я уверенно заключила, «Сахар-воск» будет самой крупной компанией в России. Мы станем номер один и точка. Мы будем в каждом городе России. Гарантирую вам, что я это сделаю. И так как нам... Нужно расти и развиваться. Мне нужно уехать. Я оставляю вам «М». Она станет руководить всей сетью салонов в Уфе. Аплодисменты, плач, Альбина. Мы будем скучать по тебе. Практика дня. В жизни каждого человека были периоды, когда наше окружение менялось. Это могло быть связано с окончанием учебного заведения, переездом в другой город, сменой работы и другими обстоятельствами. Задумайтесь о тех пяти-десяти людях, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Какие личности в данный момент влияют на вас? Составьте список. Это не должно занять у вас больше минуты. Члены вашей семьи тоже могут быть в этом списке. Посмотрите, что у вас получилось. Данный список даст вам возможность заглянуть в свое будущее. Вы хотите стать похожими на этих людей? Да или нет? Есть ли в вашем списке человек, который плохо влияет на вас и тянет назад? И наоборот, есть ли в нем тот, кто излучает свет и поддерживает вас на пути достижения целей? Задумывались ли вы когда-нибудь о сознательном изменении своего списка? Путешествие из Уфы, «В Москву». Я никогда в жизни не переезжала. Но покидала дом с восторгом, ощущая начало новой жизни. Но как это — переезжать? Я совершенно не понимала, что делать дальше. Вместе с мамой мы собрали все мои вещи в Уфе и купили огромные баулы — китайские клетчатые сумки. Была зима, и в первую очередь пришлось укладывать все мои теплые вещи — шапки, сапоги, все вместе. Надо было видеть, как мы тащили эти чемоданы и сумки. Мы перебегали с ними до такси и от такси по очереди, тащили по лестнице. Сейчас вспоминаю эту суету с улыбкой. В тот день я в первый раз поехала в метро и даже не знала, чего ожидать. Отовсюду шум, длинное темное подземелье. Я была в шоке от скорости, с которой ехали вагоны. Всё Быстро устроилась. Теперь я каждый день оказываюсь в самом сердце города, на бульваре, где когда-то снимали один из моих любимейших фильмов «Москва слезам не верит». Я сама не верю своим глазам. Новогодние улицы в огнях, всюду нарядно, как в сказочном королевстве. Первое время, когда я заходила в квартиру, мне не верилось, что существует такой завораживающий вид из самого большого окна, что я видела. Мне сказали, что многие видят знаменитый храм только на открытках. А я могу смотреть на него вживую каждый день. Лестницы, великолепная комната, просто воплощенная мечта. Я настолько резко поменяла один уровень жизни на другой, что не успела даже понять этого. Не знала уровня цен, например, сколько может стоить обыкновенный салат в кафе или пачка чая в магазине. В Уфе... Все было не так. В Уфе для счастья мне были нужны такие вещи, как машина или шуба. В Москве все оказалось по-другому, и здесь я, например, чувствую себя отлично без машины. Я вообще отлично себя чувствую, потому что внутри я знаю свой статус, и мне по большей части не нужны элементы роскоши. Я знаю, кто я, и люди знают, кто я такая. Так начался следующий этап. Да, в самом начале я переехала в Москву лишь для того, чтобы не жить в Уфе. Но Москва уже ждала меня. Я была знакома со многими людьми после выступлений по всей России. Меня встречали везде, как желанного гостя, и назначали встречи. Я везде активна, у меня все по-другому, много людей, интересов. Куда ни захожу, меня помнят. О, это же Альбина! Сразу же вокруг меня закипела жизнь и новые горизонты. В Москве. Я немного оторвала себя от ведения дел в Уфе, и это было очень полезно — понаблюдать за бизнесом издалека. Иногда правильно бывает отстраниться от операционной работы. Меня начали посещать новые мысли и идеи. В Москве я активно развивалась в бизнес-сообществе и много трудилась над развитием франчайзинга. Я понимала, что по прибытии мне нужно обзавестись хорошими друзьями. новыми партнерами, и я решила снова начать учиться. В один из первых дней в наш чат пришло сообщение. А поехали все вместе в Марокко. Давайте соберем всех желающих. На картинке была изображена роскошная вилла. Я ответила, какая красота. А новые знакомые активно зазывали, поехали. У меня были свои собственные филиалы, которые неплохо развивались. начали открываться франшизы. Сеть росла, в марте в ней имелось уже более семи партнерских салонов и пять своих филиалов в Уфе и Казани. И хотя нельзя было с уверенностью сказать, как пойдут дела дальше, я точно знала. Больше денег приходит тогда, когда ты их тратишь на нужные вещи. «Надо ловить возможности, почему бы не поехать?» — подумала я. 30 января. 2018. И вот я оказалась на сказочной вилле в Марокко. Познакомилась со всеми поближе. Мы играем в мафию, загораем, развлекаемся. И только вернувшись из поездки, я узнала, что в мою компанию хотят инвестировать по-крупному. Получается, если бы я не попала в Марокко, все сложилось бы иначе. Но я рискнула. Итог. Заключение серьезного договора о партнерстве в феврале. Новое обучение. Март 2018. Нагрузка продолжала расти, и, уже с трудом справляясь, я начала болеть. Тогда, приехав в Уфу, за день я организовала управляющую компанию. Температура 38 градусов Цельсия. Я назначаю менеджером свою сотрудницу Ангелину. Далее звоню инженеру, который помогал мне делать ремонты в салонах. Разговариваю с ним час, после чего он соглашается помогать и берет работу, связанную с ремонтом, на себя. В результате организовывается мини-управляющая компания. Все так сильно закрутилось. Мне важно было подписать еще один крупный договор. Время тянулось очень долго. и оставалось непонятным, когда сделка состоится. Как человек хваткий, я осознавала, чтобы ускорить процесс, надо помаячить перед тем, от кого зависит моя судьба. Так и получилось. За день перед его вылетом мы подписали договор. Проходит время, сахар-воск растет, собственные филиалы приносят отличные доходы, крепнут франшизы. Я осталась самодостаточной и... наконец перестала чувствовать, что все свободные деньги уходят в развитие. Несмотря на то, что расходы сети очень сильно увеличились, деньги постоянно поступали. Это был новый уровень. Чтобы получать больше доходов, стоит увеличивать личные расходы, и к вам придет столько денег, сколько вы заслуживаете. Если психологически вы не вмещаете в себя миллионы, Это значит, что для изменений еще рано. Мир всегда платит за то, сколько вы стоите, и за тот уровень ответственности, который на себя берете. Разрыв с инвесторами. Раунд третий. Во время переезда в Москву у меня решался вопрос с казанским салоном. Один из инвесторов меня возненавидел. Почему? Салон оказался в минусе. Это произошло потому, что я не уделяла ему постоянного внимания. С головой, уйдя в работу над новыми филиалами в Уфе, я уехала из Казани через два месяца после открытия. Мне стало понятно, что случившееся с салоном было моей ошибкой. Это моей энергии не хватило на два города. При встрече я хотела дать понять инвесторам, что пришла с миром, с признанием своей вины. Я сообщила, что готова все исправить, и выкупить у них салон. Но инвестор был уверен, что я авантюристка, которая специально придумала какую-то махинацию, ушла в минус для того, чтобы потом выкупить салон. Он обвинил меня в мошенничестве. Бизнес-модель дурацкая. Не может быть такого, чтобы все было чисто. Везде обман. Я, в свою очередь, не понимала. Неужели у меня есть время для таких операций? Неужели я бы потратила на них столько сил? На меня продолжали давить двое мужчин, а я сидела абсолютно одна, без какого-либо права на защиту и голос. Отвратительное чувство, когда тебя считают обманщицей и приписывают махинации, о которых ты даже и не помышляла. Я просто мечтала и стремилась сделать так, чтобы все было хорошо. Тогда я сказала «принимайте решения сами». Как вы решите, так и будет. Этот конфликт забирал у меня очень много энергии, так что мне было уже все равно. В итоге они забрали салон себе. Еще в то время, когда у нас был общий бизнес, второй инвестор начал открывать свои салоны в Уфе. Он очень основательно взялся за дело и, возможно, рассуждал так, зачем нам Альбина, мы без нее сможем работать. Но в результате, Даже после открытия нескольких салонов в Уфе у него ничего не получилось. Примерно через год я получаю от него сообщение с предложением купить тот самый салон. Неожиданно, да, но справедливо. И я поняла, что это еще одна моя победа. У меня все получилось как надо. Какие выводы я сделала? Я поняла, что моей энергии не хватит на собственную филиальную сеть в разных городах. Многие воспринимают провал с казанским салоном как мою неудачу, однако я считаю, что он, наоборот, стал прекрасным и ключевым событием в моем бизнесе. Благодаря ему у меня появился франчайзинг. Именно после этого я упаковала франшизу и активно начала ее продавать. И теперь... В каждом городе, где есть салон, присутствует предприниматель, который вкладывает все свои силы в развитие бренда «Сахар-воск». Трудности являются частью роста. Да, иногда жизнь закрывает перед нами некую дверь, но лишь потому, что приходит пора двигаться вперед. Это хорошо, поскольку часто мы не начинаем движение, пока обстоятельства не вынудят нас. Когда наступают такие времена, напоминайте себе, что нет проблем без целей. Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она преподает вам. Я делаю все для того, чтобы наш бренд был популярен. И знаю, для получения действительно высокой прибыли нужно превратить сахар-воск в международную сеть. Пока мы делаем это, в рамках СНГ и ближайшего зарубежья. Тенденция такова, что бритье становится непопулярным, в отличие от эпиляции, к которой, наоборот, прибегают все чаще. Люди постепенно приходят к мысли, что волосы на теле можно удалять. В сложившейся ситуации нам просто важно сделать так, чтобы они приходили именно к нам. Вот почему нам всеми силами необходимо совершенствовать маркетинг. Ошибочно думать, будто рост рынка позволяет не заниматься развитием фирмы. Ведь по мере роста рынка увеличивается и количество конкурентов. Мне важно, чтобы мой салон был самым популярным в любом городе, и чтобы все жители этого города ходили в сахар, воск. У нас одна миссия – сделать людей счастливыми и запустить процесс энергообмена. Чем больше счастливых лиц будет вокруг, тем больше этот мир станет отдавать взамен. Мы помогаем женщинам и мужчинам чувствовать себя уверенными и поддерживаем эстетику человеческого тела. Красота и уверенность являются основой философии компании «Сахар-воск». Таким образом, чем больше студий мы открываем, тем большее количество людей способны осчастливить. Тренд и бренд. Как развивалась мода, На открытие салонов депиляции. Поначалу я не думала о том, что депиляция могла бы стать бизнес-трендом. Три года назад эта ниша была занята мастерами, работавшими в кабинетах и на дому. Я просто увидела, чего не хватает салонам красоты и самой услуги депиляции, и решила сделать что-то свое. В тренд салоны превратились, когда мы начали активно развивать эту тему. Сама концепция доступной депиляции – в отдельной студии, не была развита в России. Я интуитивно считывала какие-то вещи, которые впоследствии оказывались трендами. Интуиция, по моему мнению, это то, что отличает обыкновенного предпринимателя от владельца и идеолога бренда. Если говорить о мелком бизнесе, то предпринимателем может быть каждый, у кого есть инструкция. Он просто делает так, как надо, и все получается. Я стараюсь развивать и... транслировать свои мысли, знания, интуицию, которая приходит ко мне сверху. Есть такой человек, идеолог. Он подхватывает тренды, у него хорошо развита интуиция, к нему приходят идеи. Он композитор, который собирает все, формирует концепцию и говорит, как играть созданную им мелодию по готовым нотам. Идеологами дано быть не всем. Для этого необходимо определенное чутье. А вот талант и трудолюбие взрастить в себе может каждый. Важно только быть открытым миру и композитору, и музыканту. Самое главное во франшизе – это популярный бренд. Когда ваш бренд не популярен в вашем сегменте, то франшиза ничего не стоит. Франшиза не подразумевает инструкцию, как открыть свой бизнес. Она подразумевает то, что вы покупаете или продаете популярный бренд. Главная задача основателя — сделать так, чтобы бренд, который он планирует развивать, становился популярным. Я весь год активно работала на популяризацию бренда и достигла в этом успеха. За год протестировано огромное количество гипотез, очень много инструментов, сделаны большие и маленькие ошибки. Я увидела... Насколько сложны эти этапы? Бизнес-модель франшизы, управляющей компанией и сети. Личный бренд для меня усиливает канал маркетинга. И это не только социальные сети, но и активный нетворкинг, и практика публичных выступлений. Например, если вы позиционируете себя как предпринимателя, продающего щебень, то все люди вокруг должны знать, чем вы занимаетесь. В таком случае стоит кому-то в вашем городе заинтересоваться щебнем, как он должен обязательно вспомнить про вас. Ценности компании. Как понять, чего ждут люди? Чего хотят ваши потенциальные клиенты? Замечали ли вы, когда направляетесь куда-либо, что идете вовсе не за продуктом и не за услугой, а за атмосферой и эмоцией? Всегда ли вы посещаете кофейню, чтобы выпить кофе? Чем отличается употребление кофе дома от посещения соответствующего заведения? Когда вы идете в кофейню, то хотите почувствовать определенную атмосферу, сесть на красивый диван, полюбоваться хорошим видом из окна, вдыхая при этом аромат свежемолотого кофе. Вы хотите представить себя героями кино. Вот что должен получать клиент от любой услуги. Девушка посещает салон не только за тем, чтобы ей сделали процедуру. Ей нравится, когда администраторы и мастера красиво ее встречают, ухаживают за ней. А поскольку в России люди немного недолюблены, то они очень лояльны к тем компаниям, которые дают им чувство уважения и любви. Они идут в салон не только за красотой, но и за удовольствием. Отталкиваясь от этих рассуждений, Мы сформировали принципы работы своей компании. Делать кожу людей гладкой, чтобы дарить им чудесное состояние уверенности и счастья. Дружба начинается с улыбки. К сожалению, в России люди редко улыбаются, и это настоящая проблема. Когда вы заходите в VIP-салон или в магазин элитных товаров, вас сразу же очень дружелюбно встречают, улыбаются, Предлагают чай или кофе. Когда же вы заходите в обычный магазин или салон, то вас встречают в лучшем случае безразлично. Я сама из простой семьи и не так давно вышла на хороший материальный уровень. Мне доводилось видеть разное обслуживание, и в результате я поняла, если в эконом-сегменте вы заставите сотрудников улыбаться, клиент будет вашим. Бывает, что мастер выполнила процедуру не идеально, но при этом так старалась и улыбалась, а остальные сотрудники салона были так вам рады и так хорошо встречали, что вы в дальнейшем все равно вернетесь сюда, потому что нигде такого сервиса больше нет. Правильная атмосфера. Мы не просто оказываем услугу. Мы продаем своим клиентам счастье и радость. И мастера понимают, что они не машины, делающие свою работу автоматически, а люди, способные сделать жизнь тех, кто к ним приходит, несколько лучше. Когда клиент приходит к нам в студию, он видит камин с нашим логотипом. Почему камин? Мой первый салон был очень простым. Находился на цокольном этаже обычного жилого дома, и у меня не хватало денег на дорогостоящий ремонт. Однако требовалось добавить нечто, создающее определенную атмосферу, которая способна зацепить клиента. Он должен подумать, как здесь уютно. Если человек, заходя, будет видеть нечто красивое, то он сразу решит, что попал в отличное заведение. Пусть ремонт выглядит недорого, но если первое впечатление безукоризненно, то и все остальное будет казаться идеальным. Какие элементы уюта вам приходят на ум? Камин — это очень атмосферный предмет декора, хороший символ, который впоследствии стал еще и нашей любимой фотозоной. Мой салон также одним из первых отказался от непрезентабельных фото до и после в социальных сетях. Если счастливая девушка сфотографировалась у нашего камина и сказала, что у нее все замечательно, то и так понятно, что там у нее все гладко. А если бы она осталась чем-то недовольна, не фотографировалась бы и не сказала, «Как же здорово, что я сходила в сахар-воск!» Это стало нашей фишкой. Два года назад в Уфе не было ни одного красивого салона эконом-сегмента, кроме нашего. Ни у кого столь стильно не велась страница в Инстаграм, поэтому мы быстро стали узнаваемыми. Хорошие фото, работа с блогерами и отличные отзывы сделали свое дело. Конечно, сейчас данный тренд — Начал развиваться так, что почти у всех есть фотозоны и хорошие страницы. Но мы продолжаем работать, чтобы красивые и счастливые девушки фотографировались у нас. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше клиентов хотели запечатлеть себя в нашем салоне. У каждой семьи есть свои традиции, и наша традиция – фотографироваться у камина. Культура депиляции Если клиент пришел к нам с детьми, что происходит довольно часто, то он может оставить их в детской зоне под присмотром администратора. Таким образом, дети с ранних лет наблюдают, как их мамы ходят в салон. Многих девочек-подростков потом приводят уже на саму процедуру. Когда я была маленькой, мама не водила меня в салон. В то время даже не слышали слова «депиляция». Единственное, что было доступно, потихоньку брать в ванной папину бритву. Тогда я понятия не имела, что волосы каким-то образом можно удалить. Думала, что есть только бритва и больше ничего. А сейчас, когда мамы приводят к нам своих дочек, они уже с детства привыкают к мысли, что нежелательные волосы удаляются в салоне. В 13 лет подросток уже знает о том, как удаляются волосы. У него формируется определенная культура, которой в нашем поколении не было. Мы были воспитаны по-другому и только приходим к этому. Новое же поколение людей, которым еще нет и двадцати, растут погруженные в культуру ухода за собой, предполагающую посещение салона. Они понимают, что существует лазерная эпиляция, восковая эпиляция, сахар. Молодые люди не выбирают бритье тогда, когда можно прийти к хорошему мастеру в специализированную студию. Эконом равно VIP. Поскольку все салоны сахар-воск очень красивые и уютные, к нам приходят клиенты, которые могут позволить себе услугу в салонах VIP и премиум-сегмента. Когда я открывала первый салон в Уфе, то полагала, что его услуги будут рассчитаны на обыкновенных молодых девушек, таких же, как я. Но в итоге через некоторое время ко мне начали приходить жены хоккеистов, футболистов, министров, а также статусные мужчины. В подобный салон действительно можно позвать любую звезду или политика, потому что в нем есть своя красота, энергетика и атмосфера. Здесь работают очень вежливые и компетентные мастера. Мы оказываем весь спектр услуг, связанных с удалением волос. Хорошее поведение. Согласно нашим внутренним правилам, Все свои проблемы с мужьями, сестрами и братьями, со страховой компанией или с кредитом мы с мастерами и персоналом оставляем за дверьми. Так как в большинстве случаев слышимость в салонах хорошая, звуки легко распространяются по помещению. И какими бы ни были обстоятельства, как бы тихо между собой не ругались и не выясняли отношения по телефону работники, всем все слышно. В каждом салоне сахар-воск, Выход мастера к клиенту напоминает выход на сцену. Зашел, безупречно сыграл свою роль, проводил. А после того, как рабочий день закончился, и мастер вышел из салона, он может вернуться к обсуждению семейных вопросов и начать решать свои проблемы. Все наши мастера понимают, что их поведение при клиенте невероятно важно. Оно влияет на атмосферу в салоне, настроение нашего посетителя и... в конечном итоге, на его уровень счастья. Правило. У нас в салонах заведено, что мы начинаем работать в определенное время и уделяем большое внимание гигиене. Никто никому не указывает, что делать. Это просто правило, которое есть в каждой семье, в каждом доме или даже стране. Когда человек соглашается с нашими правилами, он либо будет их соблюдать, либо не сможет стать нашим сотрудником. Вся жизнь многих людей, привыкших действовать осознанно, состоит из правил. Те, кто идет против правил, должны выбрать другое место работы. При таком подходе сервис априори не может быть плохим. Практика дня. Каких стандартов и ценностей в бизнесе или в жизни в целом придерживаетесь вы? Как они помогают вам, достигать целей и новых результатов. Напишите не менее 10 правил, которых вы всегда придерживаетесь. Добавьте к ним 2-3 новых и неукоснительно следуйте им каждый день. Например, 1. Всегда выглядеть на все 100 при встрече с клиентом. 2. Готовиться к каждым переговорам и вести себя уверенно. 3. Быть вежливым и тактичным, с каждым сотрудником и коллегой. 4, пять, шесть. Как прокачалась корпоративная культура. Для того, чтобы эффективно развивать сеть, я постоянно изучаю истории людей, которые открывали крупные глобальные организации. Что, например, есть в самых успешных компаниях США, чего нет в моей. У нас в России мало кто об этом задумывается. Дело в том, что у многих зарубежных фирм Хорошо развита корпоративная культура. Мотивация сотрудников очень важна. Чтобы компания росла, необходима крепкая структура и социальные связи. Нужно найти обоснование, объяснить сотруднику, что он несет важную миссию в этот мир. Мы знали, что должны быть максимально доброжелательными, поскольку клиенты приходят не только за услугой, но также за отдыхом и удовольствием от атмосферы в салоне тогда мы определились с ценностями компании и теперь понимаем что мы не просто работаем а дарим радость клиентам мы поняли что только в команде можем достичь результатов я говорю всем своим сотрудникам и партнерам в нашей компании я ваш продюсер а вы мои звезды я делаю так чтобы мастера которые работают у меня были самыми популярными и успешными. Один в поле, не воин. Встречались сотрудники, которые уходили из сахар-воск, забирали клиентов, но дальше у них ничего не получалось. «Почему?» — спросите вы. Например, хорошо работающий мастер способен, уходя, забрать с собой 50-100 клиентов. Однако его проблема в том, что он не сумеет самостоятельно привлечь поток новых людей. Когда мастер забирает клиентов, он работает только на них. А со временем одна клиентка может забеременеть, другая переехать и так далее, пока больше никого не останется. Мои сотрудницы видели, как происходят подобные вещи и поняли, что лучше работать в команде. Это надежно и стабильно. Я много учусь, знаю, как привлекать людей и делаю все, чтобы мои мастера выполняли свою работу, не заботясь, О появлении новых клиентов. Чтобы сохранить и сплотить команду, задумайтесь о внедрении корпоративной культуры. Так как мы являемся одними из лидеров среди компаний, которые занимаются удалением волос, многим мастерам интересно обучаться в сахар воск. Обучение нередко связано с рассказами о случаях из профессиональной жизни мастера депиляции. Они повествуют, новому специалисту обо всех трудностях и успехах, с которыми ему придется столкнуться в своей карьере. Когда наши будущие мастера читают эти истории, то начинают переносить их на себя, переживая вместе с героинями события из жизни салона. Мы позиционируем себя продюсерами всех наших мастеров. Компания инвестирует в них, продвигает их. А они хорошо выполняют свою работу. Без компании «Сахар-воск» не будет признанных мастеров. Эту линию мы ведем в корпоративном университете и показываем, что каждый мастер пришел работать сам на себя, а не в салон к хозяйке. У сотрудников пропадает мысль «наберу клиентов и уйду», потому что они уже самодостаточны. У нас есть три глобальных принципа, которыми руководствуются все мастера, технологи, администраторы и руководители. Первый — труд и развитие. Больше всего мы уважаем труд и развитие в профессиональной сфере. А еще мы стремимся создать условия для комфортной работы каждого участника процесса. Каждый член команды постоянно развивается и улучшает компанию. Совершенствуясь, компания становится способной предложить клиентам что-то новое. В свою очередь мы получаем больше отдачи, и это дает нам возможности для перспективного развития в будущем. Второй – равные возможности. Сахар-воск предоставляет равные возможности для всех сотрудников. Стать высокооплачиваемым профессионалом благодаря труду и собственной результативности может каждый. Третий – командный дух. Только в команде мы можем добиться высоких результатов. Мы – поддерживаем друг друга и всегда рады помочь новичкам. В процессе дистанционного обучения мы предлагаем различные вопросы для самопроверки мастеров, например, по культуре общения с клиентом. Как и в любой работе, связанной с индивидуальным общением, мастер определяет, к какому типу относится клиент и выстраивает правильный подход к нему, чтобы всем нашим мастерам, вне зависимости от их воспитания, и предыдущего жизненного опыта «Было просто и интересно учиться» мы привнесли в обучение долю юмора и описали несколько забавных сценариев встреч с клиентками. Так наши сотрудники узнают, что клиенты бывают разными, и с каждым типом нужно общаться по-разному, чтобы они чувствовали себя лучше. Это крайне важно для хорошего первого впечатления и дальнейших отношений с клиентом. Далее – Будущие мастера проходят онлайн-уроки с технологом, который обучает методам депиляции. После курса они сдают экзамен, технолог проверяет их знания и выходят на работу в салон. Раньше я на свой страх и риск нанимала мастеров без опыта работы и отправляла на обучение. Теперь самые высококвалифицированные мастера уже сами стремятся устроиться в мою компанию, и мы имеем возможность проводить обучение в рамках сети. Мы стали такой компанией, к которой тянутся хорошие специалисты. Очень важно вдохновлять своих сотрудников, объясняя им, как позитивно они способны повлиять на чью-то жизнь и судьбу. Мастерам важно верить, что они являются маленькой частицей чего-то большого. Мы сочинили для них вдохновляющие истории, в которых мастер — не механический робот, избавляющий клиентов от нежелательных волос. Это человек, способный влиять на мир, ежедневно делая увереннее и красивее десятки других людей. Истории, как правило, посвящены вкладу мастера в создание и сохранение отношений между людьми. Первая из них рассказывает, как в одной семье происходит разлад между женой и мужем. Их сын Ежедневно наблюдает картины ссор и разбирательств между родителями. Мысли о разрушении семьи очень негативно влияют на него. Мальчик становится грубым, раздражительным и закрытым. В таком же состоянии однажды приходит в салон депиляции его мама. Она рассказывает о проблемах с мужем и ищет выход, как сохранить свои отношения и семью. В это время мастер во время процедуры старается поддержать женщину, заряжает энергией и делает ее кожу очень гладкой и приятной. После услуги она выходит из салона счастливой, уверенной в себе, меняется не только снаружи, но и изнутри. Вскоре муж замечает перемены, произошедшие с его женой, начинает больше уважать ее, ухаживать, часто дарить цветы. Ссоры остались позади. а их ребенок снова живет в любви, что очень хорошо отразится на его будущем. Так, делая услугу, один мастер может спасти целую семью. Во второй истории застенчивая, немного зажатая, но очень умная и обаятельная девушка приходит на свою первую процедуру депиляции. После того, как мастер бережно и профессионально делает услугу, Девушка становится более уверенной, начинает раскрываться и легче общаться с людьми. Через некоторое время где-то на рабочей конференции на нее обратит внимание очень влиятельный молодой человек. После первого свидания их отношения будут стремительно развиваться и приведут к свадьбе. А в новой семье родится ребенок, который благодаря заботе и любви родителей станет президентом страны или... врачом, спасающим жизни многим людям. Кем бы осталась та девушка, если бы не пришла на процедуру? Что бы было, если бы ей сделали процедуру плохо? Вопросы, которые должен задать себе каждый мастер перед каждым выходом к своему клиенту. Так я увидела, что только от меня зависит, какие семена я посею в головах у тех, кто на меня работает. Я могу общаться со своим коллективом как лидер и наставник, способствуя их личностному росту. Даже когда, например, в кабинете бардак, что просто неприемлемо в салонах, я не говорю мастеру, что она уволена из-за этого. Я делаю презентации, начинаю показывать различные примеры. Приятнее ли клиентам приходить в неопрятный кабинет? Или они предпочли бы идеальный порядок и уют? Тяжелый случай. Помните, как я оставила управление филиалами своей лучшей сотруднице М? Мой счастливый отъезд и ее работа на этой должности к концу 2018 года привели к событиям, достойным бразильского сериала. Первые полгода она совмещала управление салонами и работу мастером. После слета франчайзи, который состоялся в августе, я сказала ей «Ты приезжаешь в Уфу?» Перестаешь быть мастером и занимаешься только управлением. Она вроде бы согласилась, но все равно продолжала работать в салоне. А тем временем у нас все начало активно меняться. Появилась управляющая компания, в которую пришел новый руководитель, Дмитрий. То, что я требовала от него, он, в свою очередь, требовал от М. В ответ она постоянно устраивала скандалы и могла даже послать его куда подальше. Когда я начинала спрашивать, почему ее работа не выполнена, Эм, не стесняясь в выражениях, покрывала всех отборным матом. Я настойчиво просила ее оставить работу мастером, но Эм упорно не соглашалась, создавая таким образом большие трудности. Она хотела оставаться мастером и управлять. У нее не получалось. Тогда, осознав, что управление — это совсем другой уровень ответственности, Я предложила ей место технолога в Академии Сахар-Воск, а также повышение зарплаты, но получила отказ. Я прекрасно понимала, что М уже переросла должность простого мастера, однако мне пришлось нанять другого технолога. М писала ей «Зачем ты сюда приперлась?» и начала травить новую сотрудницу. Потом ей пришло в голову очернить технолога в чатах франчайзи, утверждая, что та... слишком глупа и все у нее выходит плохо у меня на тот момент 50 партнеров огромная ответственность перед каждым после этого м решила настроить всех сотрудников филиалов против управляющей компании Война происходила буквально везде и конфликт набирал обороты с каждым днем я предположила что м начала ревновать к дмитрию и ее раздражают перемены, так что мое отношение стало строже. Я очень переживала, поскольку любила М как человека, всегда бывшего на моей стороне. Я звоню ей, понимая, что происходит нечто ужасное. Выясняю, почему. Альбина, я не хочу ничего, не хочу быть директором. Я хочу работать просто мастером. В итоге я согласилась на это при условии, что... Поток негатива прекратится, и М больше не будет вмешиваться в дела, связанные с управлением филиалов в Уфе. Директором стала другая девушка, которую М с самого начала решила игнорировать. Технолог, все руководство сети и филиалов словно перестали для нее существовать. М, бывшая примером для многих мастеров, своим отношением запустила огромную цепную реакцию и недовольство, стремительно распространилась на всех я не готова была просто так расстаться с любимой сотрудницей и решила сделать еще одно предложение м выбирай любой город и езжай туда открывать свой салон я в тебя проинвестирую дам деньги она ответила нет мы договорились о встрече и я специально прилетаю из москвы чтобы хоть как-то прояснить ситуацию но м Не приходит, тогда я понимаю, что ее придется просто отпустить. Вот и все. М, я тебя увольняю, хоть и хотела по-хорошему поговорить, но теперь у нас ничего не получится! написала я в СМС. После этого я приезжаю в салон к М, подхожу к администратору и вынуждаю ее открыть чат мастеров, в котором меня нет. Она колебалась, но делать было нечего. Когда я взяла в руки телефон и зашла в чат, то увидела, что сотрудники пишут про меня всякие гадости. М тут же скинула скрин из нашей переписки об увольнении в этот чат, и я прочитала о себе такое. Тогда я записала голосовое сообщение о том, чтобы все срочно, немедленно удалились из этого чата. Вскоре М забежала в салон, хотя не могла прийти навстречу со мной, якобы из-за плохого самочувствия из порога потребовала. «Где мои сертификаты? Отдайте их!» А администратор как раз собирала все ее сертификаты и кубок. «Отдайте ей все!» — говорю. «Мне ничего не надо!» Все мастера в шоке, что Альбина такая плохая, не ценит сотрудников. Никто не знал, сколько вариантов я предлагала М и как ее любила. Мне пишут, «Поговорите с М, верните ее. Я отвечаю, что ничего не бывает просто так, и приглашаю всех на собрание. Я сделала презентацию, которая называлась «История одной дружбы». В ней была представлена вся наша история, как все начиналось и как хорошо мы некогда друг к другу относились. После этого я показала все матерные высказывания М. которое она позволяла себе в переписке с управляющей компанией. Грубые ответы на мои вопросы. И тогда сотрудники увидели другую сторону медали. То, как ситуация выглядит с моей стороны. Они поняли меня и приняли мою позицию, потому что на моем месте поступили бы так же. Конфликт был исчерпан и закончился миром. Очень часто, если руководители не объясняют причины своих решений, Ситуация может стать токсичной для его сотрудников. Но если быть открытым и искренним, то негативных последствий и непонимания со стороны подчиненных можно избежать. Это ключевой момент в работе с командой. Вы показываете, на чем основаны ваши действия, чтобы не выглядело так «я решила и все, уволила». Нужно собрать всех и объяснить причины увольнения – приведя при этом доказательства и факты. А против фактов уже нечего противопоставить. Новые горизонты. В детстве я нередко встречала людей, которые сознательно пытались сделать мне плохо или как-то навредить. В школе меня далеко не все любили, а старшие девочки во дворе относились ко мне настороженно. Я постоянно с кем-то боролась, оказывалась в центре конфликтов в Затонском дворе. И как-то справлялась. Сейчас, когда у меня много партнеров, инвесторов, работников и клиентов, главным средством решения конфликтов между нами являются факты. Я хорошо научилась работать с людьми в спорных ситуациях. Например, человек на меня обижен. Когда это происходит, он видит лишь одну свою сторону медали. Я показываю ему другую сторону. Вот как проблема выглядит с моей точки зрения. В этот момент конфликтующий понимает, в чем он был неправ. Всегда, чтобы понять другого человека, необходимо сначала угадать его мысли, осознать, почему он считает так, а не иначе. Потом он должен встать на ваше место и увидеть, почему произошла спорная ситуация. Перед каждым человеком, сотрудником, важно быть открытым и демонстрировать свою сторону медали. Когда вы увольняете людей, это может породить негатив и обиды в коллективе, мысли, что руководитель не ценит сотрудников. Подобные случаи способны привести даже к молчаливой ненависти по отношению к начальнику. Допустим, мне нужно уволить человека, к которому коллеги испытывали большую симпатию. В первую очередь я открываю собрание и привожу факты, почему я уволила этого сотрудника. Вот такая переписка, здесь она ответила так, а здесь делала то. Приходится показывать, где уволенный человек был некомпетентен, в каких моментах он нарушил трудовые обязательства или этику. Стремясь к тому, чтобы коллектив занял мою позицию, я говорю, есть система и факты, по которым можно оценить, справедливо был уволен сотрудник или нет. Если человек повел себя в этой ситуации так, то что мне было делать? И люди начинают отвечать, да, сотрудник повел себя неправильно, мы бы тоже в этой ситуации его уволили. Аналогичным образом я взаимодействую с партнерами. Если кто-то, например, утверждает, будто управляющая компания не работает, то это их точка зрения, ведь они не видят, что происходит у нас. Тогда я собираю вебинар или слет, привожу факты относительно того, что мы сделали, и говорю, вот наша сторона медали, смотрите. Я сделала вот так, потому что я перед вами открыто мое главное оружие — открытость и факты. Мотивация сотрудников. Мотивацией сотрудников должен заниматься предприниматель. Я подошла к системе мотивации очень креативно. Я знаю, что многим нашим людям не хватает уверенности в завтрашнем дне. И если собственник даст эту уверенность каждому человеку, то... Его ждет успех. Один из ключевых принципов сети – прозрачность мотивации и предсказуемый карьерный рост. Каждый понимает, что ему делать, чтобы расти. Каждый сотрудник у нас знает, чего он достигнет к определенному времени. Например, очень мощную мотивацию имеют наши мастера, поскольку у нас прописано, как каждый из них будет развиваться в компании в течение пяти лет. Прикладывая усилия ежедневно, Качественно выполняя услуги и даря радость клиентам, ты получаешь больше постоянных клиентов, больше зарплату, со временем начинаешь обучать новичков и других мастеров и тоже получать за это деньги и удовольствие. Например, в салон пришла сотрудница и проработала в нем полгода или год. Я показываю ей, чего она достигла и к чему можно стремиться дальше. А когда приходит следующая сотрудница – Ей легко будет представить на примере, что ровно через полгода у нее будет новый телефон, а через год – посудомоечная машина. Новому мастеру рассказывают обо всем этом и спрашивают, «Тебе интересно было бы работать с нами таким образом?» Ответ, как правило, один – да. У многих людей мотивация связана с финансами, и 90% населения имеют одни и те же материальные мечты и потребности – закрыть долги – купить машину, квартиру, одежду. Для того, чтобы к этим мечтам прийти, нужно заработать определенное количество денег. Мы прописали, за какой срок человек может накопить ту или иную сумму и какие потребности закрыть. Если, скажем, Маша хочет машину, то ей нужно заработать столько-то и прийти вот к таким показателям. Ей расскажут, сколько клиентов надо принять, какая клиентская база должна быть составлена. Через два года у Маши уже может быть и машина, и квартира при условии, что трудиться она будет добросовестно и усердно. Без долгов каждый чувствует себя уверенно. А я за то, чтобы прокачивать в каждом человеке уверенность. Тогда ему ничего не страшно. Таким образом, сначала мы закрываем вместе все долги своего сотрудника. Потом... формируем его финансовую подушку. Когда он чувствует стабильность, количество и качество его энергии повышается, а эта энергия влияет на локальную энергию в салоне. Отрывок из программы обучения сотрудников «Сахар-воск». Прошел год работы Карины в салоне «Сахар-воск». Она хочет увеличить свою заработную плату и однажды решила поговорить с Альбиной, спросить совета о том, как стать еще круче. Альбина рассказала ей о схеме мотивации, посоветовала полезную книгу и напоследок сказала, «Карина, просто задай себе вопросы. Кто в конечном итоге получает пользу от услуг, которые ты оказываешь? Как влияют на жизнь окружающих твои повседневные обязанности?» Ответив на эти вопросы, ты заметишь, как связано твое дело с жизнью людей, с которыми ты соприкасаешься. Твое дело — должно тебя вдохновлять. Прими решение с сегодняшнего дня блестяще выполнять все, за что берешься. Помни, ты уже работаешь в международной сети салонов Сахарвоск. У нас работают самые крутые мастера. И если ты с нами, значит, компания поверила тебе и поверила в тебя. Очень важно, чтобы сотрудники хорошо себя чувствовали. Тогда, благодаря им, В салоне создается приятная атмосфера и для клиента. Некоторые предприниматели допускают ошибку, полагая, что сотрудник будет работать ради достижения их финансовой цели. Никто не будет работать на Петю, чтобы купить ему квартиру. Так что если я хочу достигать своих целей, мне нужно, чтобы сотрудники в компании достигали своих. И тогда мы, как одна сильнейшая команда, все вместе получим... Отличный результат. Счастье сотрудников составляет ауру компании. Если работники видят, что в них верят, и идут с ними рука об руку, то они становятся сильнее и лучше. Задача предпринимателя и лидера заключается в том, чтобы мотивировать и согласовывать свои бизнес-цели с индивидуальными целями сотрудников. Когда в компании стало работать много людей, Я серьезно задумалась над темой мотивации. Мне требовалось что-то предпринять, чтобы изгнать из мышления моих сотрудников хаос и критику. Однажды я переживала и думала о том, что можно с этим сделать. Идея пришла сама собой. Я открыла ноутбук и в творческом порыве просто начала делать презентацию. После этого я выступила с ней перед сотрудниками, чтобы объяснить, они работают не только ради денег. И за дня в день мастер должен помнить, что он делает нечто очень важное, меняет мир к лучшему, поскольку каждому важно верить, что он является маленькой частичкой чего-то большого. Иногда я осознаю, люди, которые находятся сейчас рядом со мной, не виноваты в своих негативных мыслях. Моя задача — дать правильные установки, которые помогут им развиваться дальше. Начать говорить с ними на одном языке. Если я об этом не подумаю, то моя компания развалится. А если мои партнеры и сотрудники также будут расти как личности, то они смогут привлекать множество клиентов, откроют дополнительные салоны сахар-воск в своем городе, прокачают свой личный бренд и таким образом увеличат прибыль всей сети. Соответственно, и моя личность будет расти вместе с ними. Запомните, никакие таблицы, угрозы и договоры не помогут вам удержать рядом с собой людей. Бывает, сотрудники уходят, устают, переезжают. Мы не идеальны. Особенно сейчас, с ростом компании, я переживаю, что моей энергии уже не хватает на всех, как раньше. Когда-то я была сфокусирована на своих пяти салонах и работала с ними. Но если локально в каждом городе партнер работает по той же схеме, что и я, тогда до каждого дойдет нужная энергия, и он сам обретает навык доносить правильные мысли до мастеров. Корпоративный онлайн-университет. Это то, что мы прописали и автоматизировали немного позднее. В обучении мы делаем акцент не на саму процедуру, а на правильное понимание того, Почему важно работать с нами? Человек знает, зачем он делает услугу и как он должен ее проводить. Для франчайзи есть такой же пакет обучения. Почему это нужно партнерам? Многие покупают франшизы, руководствуясь эмоциями. Они думают, что все будет легко и классно, открываются, делают ремонт, а потом сталкиваются с реальностью. Оказывается, бизнес по франшизе — это... Не просто сделать ремонт и открыть салон. Нужно постоянно работать, вкладывать энергию и труд. Так что целью нашего обучения для франчайзи стало внедрение нового понимания. Бизнес – это реальность, которую они могут поменять только своими действиями.